Моё обручальное кольцо. У меня мутились мысли, когда я пыталась вникнуть в эту загадку, разрешить её. В этом мире, где ко всему можно притронуться, где звучат голоса, жила я. Действительно, в том отражённом мире, который можно только созерцать, была она, призрачно. Она была почти как я, и совсем не я.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 Качающееся на винтах трюмо. Оно меня поразило необычайной ясностью изображений. Призрачная действительность в нём изменялась при малейшем наклоне стекла, но была самостоятельно и жизненно до предела. Когда я рассматривала это трюмо на аукционе, женщина, изображавшая в нём меня, смотрела в глаза мне с каким-то надменным вызовом.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 А я не смела открытием истины. Мне было запрещено рассказать им всю страшную правду, весь ужас, к которому я шла. Днём Гебеле оказался один из декабрьских дней перед праздниками. Помню всё ясно, всё подробно, всё отчётливо. Ничего не спуталось в моих воспоминаниях. Я побогновению ушла в свой будоар рано.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 Словно все атомы моего существа переменяли своё взаимодействие. Ещё через мгновение я лицом коснулся лица моей соперницы. Видела её глаза перед самыми моими глазами. Солилась с ней в чудовищном поцелуе. Всё исчезло в мучительном страдании, несравнимом ни с чем.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 Селия лик сознавала всю постыдность оставленного мне половинного существования. И потом вдруг она одним ударом переворачивала зеркало вокруг оси и с размаха бросала меня в полное небытие. Однако понемногу оскорбление и унижение пробудили во мне сознание. Я поняла, что моя соперница теперь живёт моей жизнью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 Мало ожидания вместе. Незаметно, в часы её надругательства над одной, я приучала мою соперницу смотреть мне в глаза, овладевала постепенно её взором. Скоро по своей воле я уже могла заставлять её поднимать и опускать веки, делать то или иное движение лицом. Торжествовать уже начинала я, хотя и скрывала своё чувство под личиной страданья.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 Я брошена в глубине зеркала в небытие, томлюсь и знемогая, умираю. Я знаю, я почти знаю, что это не правда.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 Валерий Брюсов В зеркале. Рассказ читал Олег Булдаков.